Зоя. У Тани давно намечались проблемы со здоровьем, нарастали постепенно. Когда стали мешать существовать, открыла справочник и сразу все про себя поняла. Нужен был хороший эндокринолог. Ранний климакс — это у них наследственное. Полезла в интернет, подтвердились ее предположения. Посмотрела, кто лучший специалист в этой области, ну или один из лучших консультация профессора минуткиной была платной, но все равно ждать пришлось почти две недели. таня вошла в кабинет за большим столом в солидном кресле сидела доктор и просматривала какие-то бумаги не глядя на таню бросила присаживайтесь таня села на стул профессор шестняла очки положила их на стол и подняла на таню глаза зоя спросила таня та вскинула брови не узнаешь Таня недоуменно пожала плечами, внимательно всматриваясь в посетительницу, растерянно покачала головой. — Нет, извините. Таня улыбнулась. — Я Таня, Таня Купцова. Ну, вспомнила? Зоя откинулась на спинку кресла. — Таня, — задумчиво произнесла она. — Ну, конечно, помню, конечно. Ты еще уехала от нас в классе седьмом, по-моему. Таня кивнула. — Уехала, точнее, переехала. Они с интересом разглядывали друг друга. «А я тебя сразу узнала», — наконец сказала Таня. «Ты мало изменилась». Зоя усмехнулась. «Ну, спасибо, хотя скажешь мало. Поправилась после родов на восемь килограммов». «Ну», — ответила Таня, — «мы все не похудели, знаешь ли». «Как живешь, что поделываешь?» — спросила Зоя. «Живу, Зоя, по-разному, всякое было, но в целом неплохо». «Муж, сын, мама жива, дело есть, трудная, но любимая», — Зоя кивала. «А у тебя, я вижу, тоже все сложилось? Карьера, ребенок, замужем?» «Да», — сказала Зоя, — «конечно, дочка у меня, правда, маленькая еще. Я ее поздно родила, уже не рассчитывала. Замуж вышла тоже поздно, муж — врач. Мама здравствует, с дочкой помогает». «Ну, ты молодец, Зоя, все успела». Таня кивнула на депутатский значок, приколотый на лацкан халата. «И жизнью общественной занимаешься. Депутат, значит». Зоя развела руками. Так просто сложилось. Но не скромничай, улыбнулась Таня. «Это уже не общественная жизнь, — строго поправила Зоя. Это уже политика». «Ну да, политика, — согласилась Таня. А какая фракция, если не секрет?» «Ну какие секреты?» — Зоя улыбнулась. «КПРФ». Таня молчала. «Что, удивила я тебя?» — усмехнулась Зоя. Таня медленно покачала головой. «Нет, так, наверное, и должно было быть. Но скажи мне...» Таня внимательно посмотрела Зое в глаза. «Скажи мне, ты что, действительно во все это веришь?» Зоя вздохнула и с удивлением посмотрела на Таню. «Ты о чем?» «Да о том», — резко сказала Таня. «Неужели после всего того, что они сделали со страной... Во все это можно искренне верить. Нет, продолжала горячиться Таня. Если это бизнес, деньги, тогда это можно еще как-то понять. Не оправдать, а понять. Но если это убеждение, нет, извините. А сейчас, тихо спросила Зоя, сейчас вот тебе все нравится? Все, что делают с этой страной? Нет, почти выкрикнула Таня. Сейчас тоже все ужасно, кошмарно и бесстыдно. Но это ведь не означает, что надо забыть все те ужасы, те преступления, и идти с ними в одной шеренге. Обе молчали. Зоя надела очки и взяла в руки Танину карту. «Извини», — сказала Таня, — «просто в этих вопросах я себя плохо контролирую». Зоя кивнула. «Я врач, Таня, и такая бурная реакция, уж извини, тоже проявление болезни, так что нервы будем лечить и щитовидку тоже». Думаю, что ничего ужасного у тебя нет, но анализы зашкаливают. Думаю, твое возбужденное состояние — одна из причин твоего недуга. Не волнуйся, все регулируется. Совсем справимся, — Зоя улыбнулась. Сейчас выпишу тебе направление на УЗИ и еще кое-какие исследования. Зоя стала заполнять какие-то бланки, закончив, протянула их Тане. Спасибо, Таня взяла направление и встала со стула. «И не дури, — строго сказала Зоя, — приходи после обследования ко мне. Я все-таки неплохой специалист в этой области, так что придется быть немного толерантнее, Танюша». Таня кивнула и пошла к двери. «Да, и не тяни со всем этим, это дело такое, достаточно серьезное», — Таня посмотрела на Зою. «Конечно, спасибо». Вышла в коридор и быстро пошла к гардеробу. На улице достала сигарету, подумала... Ну ее к черту, больше к ней не пойду, найду другого врача. Как они говорили, незаменимых людей нет, то-то.